Роберт Шуман. Годы жизни, 1810-1856. Немецкий композитор Роберт Шуман хотел, чтобы музыка исходила из глубины настоящего и была не только приятной забавой и красивой по звучанию, но и стремилась к чему-то еще. Само это желание резко отличает Роберта Шумана от многих композиторов его поколения, которые грешили бессодержательным сочинительством. Шуман боролся за прогресс музыки всеми силами. Роберт Шуман родился 8 июня 1810 года в семействе весьма музыкальном. Отец его был известный книгопродавец Фридрих Август Шуман в ЦКУ, а он сам был младший из пяти детей. С семи лет он начал брать уроки фортепиано у органиста куншта, импровизировал, сочинял пьесы. Первой смелой попыткой Шумана было то, что он на 12 году своей жизни сочинил инструментальную хоровую музыку на 150-й псалом. Этот опыт был смелым потому, что в то время он не имел ни малейшего понятия о теории композиции. Родители настаивали на том, чтобы юноша стал юристом. Несколько лет он вел упорную борьбу за право следовать своему призванию. В угоду матери и опекуну Шуман занимался юриспруденцией в Лейпциге, насколько приказывал долг, но не более, даже, пожалуй, и менее. В нем тогда уже начало проявляться влечение к музыке. Он брал уроки игры на фортепиано у Фридриха Вика, отца Клары, будущей жены. Его вдохновили произведения Франца Шуберта, с которыми он тогда впервые познакомился. Каникулярные путешествия в 1829 году в прекрасную Венецию заронило в его душу не один зародыш будущих музыкальных цветов. На следующий год Шуман отправился во Франкфурт-на-Майне, чтобы послушать Паганини. Некоторые меткие слова в дневнике его выдают поэта, который восхищается красотами природы и искусства. После всех этих восторгов Разумеется, было нелегко чинно опять усесться на место, не начав по порядку с первой главы пандектов ломать голову над статьями о разделении королевского права. Наконец, 30 июня 1830 года Роберт решился на важный шаг посвятить себя музыке. Он написал матери длинное письмо, в котором прямо объявил свое намерение. Добрая женщина сильно встревожилась, сомневаясь, будет ли Роберт в состоянии зарабатывать насущный хлеб посредством своего музыкального таланта. Однако же она письменно обратилась за советом к Вику, и когда тот одобрил намерение Роберта, то и мать согласилась. Роберт переехал в Лейпциг и сделался учеником и жильцом Вика. Но скоро судьба его снова переменилась. Безумной была операция, которой Шуман подвергнул свою правую руку для скорейшего приобретения беглости игры на фортепиано. Средний палец перестал действовать. Несмотря на медицинскую помощь, рука навсегда сделалась неспособной к игре на фортепиано. Шуман должен был навсегда отказаться от желания стать пианистом, зато теперь его все более начало занимать сочинение музыкальных пьес. Шуман решился, наконец, серьезно заняться теорией музыкальных композиций. Уроки у директора музыки Кунша Он брал недолго и довершил основательное изучение своего предмета под руководством Генриха Дорна. Отношение его к Вику оставалось по-прежнему самым наилучшим. Необыкновенные музыкальные способности Клары Вик, едва вышедшие тогда из детского возраста, возбуждали живейшее участие Роберта, который, впрочем, тогда интересовался единственным ее талантом. В 1833 году В Лейпциг приехал из Штутгарта музыкант Шунке, и Шуман заключил с ним почти химерический союз дружбы. Музыкального друга-женщину нашел он в Генриете Фохт, ученице Людвига Бергера, но его сердцем владела в то время Эрнистина фон Ф. из Аша в Богемии. В конце 1833 года, как рассказывал сам Шуман, каждый вечер как бы случайно сходилось несколько человек, большей частью молодых музыкантов. Ближайшей целью этих сходок было обыкновенное общественное собрание, но тем не менее здесь происходил взаимный обмен мыслей о музыке, искусстве, которое было для них насущной потребностью. Тогдашнее далеко не блестящее состояние музыки было причиной того, что однажды молодым горячим головам пришло на мысль не быть праздными зрителями этого упадка, а постараться снова возвысить поэзию и искусство. Шуман вместе с Фридрихом Виком, Людвигом Шунки и Юлием Кнором основал журнал «Новая музыкальная газета», который имел огромное влияние на развитие музыкального искусства в Германии. В течение многих лет он сам писал в журнал под различными псевдонимами статьи и боролся с так называемыми филистерами, то есть с теми, кто своей ограниченностью и отсталостью тормозил развитие музыки. Как музыкальный критик он оценил значение Шопена, Берлиоза, Брамса, которые были его современниками, признавая и огромную ценность своих предшественников Баха, Бетховена, Моцарта и Шуберта. Шуман был исключительным знатоком немецкой литературы. Деятельные занятия композицией принесли свои плоды. Шуман создает целый ряд интересных произведений. Среди них фортепьяные циклы из небольших пьес или миниатюр. «Бабочки» 1831, «Давиц Бюндлеры» 1837. Они, так же как и фантастические пьесы 1837, «Крейс Лириана» 1838, имеют программные заголовки, рожденные фантазией композитора, или указывающие на связь с литературой. Так Крейслериана напоминает о произведениях немецкого романтика Гофмана. В ней оживает облик вдохновенного музыканта Фрица Крейслера, его грезы, мечты и видения. Крейслер, глубоко страдающий от обывательщины в жизни и искусстве, ведет с ней мужественный поединок. Этот борец-одиночка сродни самому Шуману. В «Бабочках» Одним из первых изданных произведений Шумана перед нами возникает картина костюмированного бала, где по замыслу композитора встречаются герои книги Рихтера «Годы юности». Это два брата, один мечтательный и задумчивый, другой – порывистый и горячий, и молоденькая девушка, в которую оба влюблены. Одно из самых оригинальных шумановских сочинений – фортепьяный цикл «Карнавал», 1835 год. В этих пестрых фантастических картинах воплотилось многое из жизни увлечений и помыслов молодого Шумана в пору его творческого расцвета. Шуман обладал удивительной способностью создавать в музыке портреты людей, выражать одним штрихом самое характерное в облике человека или в его настроении. Таков и его карнавал, где словно кружаться в стремительном танце, или медленно проходят погруженные в свои мысли персонажи под масками Пьеро и Орликина, веселых бабочек или танцующих букв. Здесь и современники композитора, знаменитый скрипач Паганини и великий поэт Фортепьяно Шопен. А вот Флористан и Эвсебий. Так Шуман называл выдуманных им героев от имени которых он написал статьи о музыке. Флористан всегда в движении в полете, в танце. Он острый, и едко шутит, речь его горяча, порывиста. Эфсебий любит мечтать в уединении, говорит он тихо, проникновенно. Флористан и Эфсебий, Шопен и Паганини, Кьерина, под этой маской выступает Клара Вик, являются членами придуманного шуманом союза. В конце карнавала все они выступают против обывателей. Чуждых всему новому и смелому в искусстве, в марше Давидова братства. Это самые светлые и радостные страницы его творчества. Новизна и необычность шумановской музыки ярче всего проявилась в его фортепьяных пьесах, созданных в 1830-х годах в Лейпциге. Кроме уже названных, это три сонаты 1835, 1833, 1838, 1836, симфонические этюды 1834, фантазия 1837, новилеты 1838. Шуман считал фортепиано инструментом для выражения чувств и настроений, навеянных как эмоциональными переживаниями, так и природными явлениями или литературными сюжетами. Интерес к фортепиану у Шумана возрос благодаря счастливому браку с Кларой Вик, как известной великолепной пианисткой. Для нее автор создал чрезвычайно ценный фортепианный концерт для минор, часто исполняемый концерт для виолончели для минор и множество камерных работ Шумана убедительно свидетельствуют о прогрессивной новоромантической ориентации композитора. Итак, в 1830-е годы Шуман уже был автором многих оригинальных пьес. Но композитор должен был узнать на опыте, что известность продвигается шагами Карлика, тогда как слава летит на крыльях бури. Для большинства дилетантов сочинения его были слишком трудные и непонятны. Для музыкантов-специалистов они казались слишком эксцентричными, слишком отклонявшимися от традиций. Огромное влияние на творчество Шумана, оказал Мендельсон, На него Шуман, по собственному выражению, смотрел, как на высокую гору. Тот ежедневно высказывал мысли, достойные быть оправленными в золото. Шуман очень многим обязан Мендельсону. Без него он подвергся бы опасности растратить свой необыкновенный талант на множество остроумно оригинальных музыкальных шуток. Между тем, любовь Шумана к Арнестини фон Ф. мало-помалу ослабевала и, наконец, совсем прошла. Клара уже стала взрослой девушкой, и Шуман не мог не заметить это очаровательное существо, одаренное необыкновенным музыкальным талантом. Клара сделалась для Шумана поэтическим идеалом, и так как она отвечала взаимностью на его чувства и оба желали прочного союза, Шуман должен был позаботиться об обеспечении своего существования. В 1838 году он решил поселиться в Вене и там издавать свой журнал. В октябре 1838 года композитор переехал в Вену. Впрочем, он слишком скоро убедился, что Вена перестала уже быть почвой немецкой классической музыки. В начале апреля 1839 года Шуман возвращается в Лейпциг. 1840 год был переломным в жизни Шумана. Лейпцигский университет присвоил ему звание доктора философии, и таким образом он получил титул, который в Германии довольно много значил. 12 сентября 1840 года в церкви в Шонфельде состоялось бракосочетание Роберта с Кларой. Неудивительно, что в то счастливое время Роберт Шуман, тонкий мастер в изображении нюансов чувств и настроений, создал циклы «Круг песен», Любовь и жизнь женщины, любовь поэта, мирты и другие. После женитьбы Шуман творил с нетерпеливым прилежанием. Самые удачные, самые прекрасные произведения его относятся к этому времени, в особенности его первой симфонии и оратории Пери и Рай, исполненной в первый раз 4 декабря 1843 года в Лейпциге. Его супруга в своей женской достойной удивлении преданности по возможности старалась оградить его от всех будничных мелочей жизни, от всего, что могло расстраивать и останавливать его музыкальную деятельность или, что, может быть, и она не считала достойным внимания. Таким образом, она была посредницей между своим мужем и практической жизнью. Едва ли не единственной областью деятельности Где он выходил из замкнутого круга своей души, было учительство, учрежденной в 1843 году в Лейпциге и состоявшей под управлением Мендельсона музыкальной школе фортепианной и партитурной игры и упражнений в композициях. Предпринятое им в 1844 году артистическое путешествие вместе с супругой в Петербург и Москву доставило им много приятного, их везде принимали с большим почетом. Чтобы иметь возможность полностью посвятить себя сочинительству, он передал редакцию новой газеты прежнему сотруднику ее, Освальду Лоренцу. Эта газета выполнила свое назначение. Она поставила преграду бездушному музыкальным изделиям, а также фривольному легкомыслию в музыке и проложила дорогу тому направлению в искусстве, которое проникнуто поэтическим духом и стремиться к серьезным целям. Шуман оставил Лейпциг и поселился в Дрездене. Тогда, в первый раз, в 1844 году, проявились признаки его душевной болезни. Нервы композитора совсем расстроились вследствие умственного перенапряжения. Только в 1846 году он почувствовал себя настолько поправившимся, что был в состоянии снова сочинять. Он завершает одно из своих крупных произведений – вторую симфонию. Всего Шуман написал четыре симфонии, среди которых особо выделяется первая «Весенняя» 1841 и четвертая Ре минор 1851. Артистическое путешествие в первых месяцах 1847 года в Прагу и Вену было приятной переменой и развлечением. В том же году Шуман начал сочинять оперу Геновева, но сюжет известный средневековой легенды о Женевьеве Брабанской. Геновева не сделала Шумана популярным. Ее музыки достает того, что для оперы решительно необходимо. Живой чувственной осязательности, сильных контрастов, ярких, резких красок. Сильно или нет, огорчил композитор и холодный прием Геновевы, неизвестно только эта неудача нисколько не остановила его влечение к творчеству. Что-то тревожное проглядывается в быстроте, с которой он в особенности, начиная с 1849 года, создает одни обширные произведения за другим. Песни Шумана к солнечному свету, весенняя ночь и другие, написанные в этот период, стали необычайно популярны. Прежде чем Свет успел познакомиться с Манфредом, Шуман опять выступает уже с ораторией странствования розы, с музыкой, но сюжет из Фауста, с овертюрами, симфониями, трио, с бесчисленными тетрадями песен, фортепианными пьесами и так далее. К этому периоду очень подходит метафора его любимого автора в Титане. Чрезмерный свет и сверкание этого созвездия, кажется, предвещает закат и последний день в музыке Шумана к трагедиям Фауст Вольфганга Гёте и Манфред Джорджа Байрона. В его революционных маршах, хорах и песнях «На смерть героя», «Солдат», «Контрабандист» романтическая взволнованность, мечтательность, трепетность соединяются с бунтарством и свободолюбием. В дни революции 1848 года композитор записал в своем дневнике и так столько должны бороться люди за каплю свободы. Наступит ли время, когда все станут равны в своих правах? В 1850 году Шуман получил приглашение на должность городского директора музыки в Дюссельдорфе. Великий музыкальный поэт не всегда бывает хорошим дирижером, и наоборот. Шуман вовсе не имел качеств хорошего дирижера, сам он думал, однако, иначе. В Дюссельдорфе, Слишком скоро начались размолвки, и осенью 1853 года все это дело расстроилось, контракт не был возобновлен. Это также могло в высшей степени болезненно ранить душу Шумана, и без того очень нежную, чувствительную, но он не показывал своих переживаний в силу скрытности характера. В его в Голландию в ноябре 1853 года, где его и Клару, во всех городах принимали с радостью и с почестями. Он с удивлением видел, что его музыка в Голландии сделалась едва ли не более родною, чем в самом Отечестве. Однако в том же году вновь стали проявляться болезненные симптомы, а в начале 1854 года они вдруг обнаружились еще большую силу. Смерть, последовавшая 29 июля, 1856 года положила конец этим страданиям. Но несмотря на печальную очередь Шумана, мы все-таки можем считать его счастливым. Он выполнил задачу своей жизни, оставил нам на память образец настоящего немецкого артиста, который был исполнен честного прямодушия, благородства и духовности. Говоря о своих величайших музыкальных поэтах, люди будут вспоминать и имя Шумана.